Под буйными порывами ветра от носа сфинкса отвалились несколько кусочков и тут же рассыпались в прах. Давид и Гепатия расстались с гигантским львом с женской головой и пошли по скорбной погребальной дороге. Дойдя до пирамиды Хефрена, сына Хеопса, путешественники повернули направо и прошли над подземельями, в которых Хранились солнечные ладьи, затем обогнули вереницу из трех пирамид, где лежали бренные останки членов семьи фараона, жены, сестер, дочерей, двоюродных сестер и братьев. Миновав стену ограждения, они, наконец, оказались у северной грани монумента, высота которого составляла 147 метров. Там припозднившиеся рабочие продолжали закладывать взрывчатку и разворачивать длинные мотки проводов, попыхивая сигаретками и громко обмениваясь шутками. Гепатия увидела официальный вход, зияющую дыру, у которой были свалены ящики с динамитом. Они подождали, пока площадка опустеет, а затем, улучив момент, ловко взобрались наверх по деревянной лестнице. Вдруг откуда-то появилась еще одна бригада рабочих, которые притащили новые ящики со взрывчаткой и стали закладывать шашки. Исследователи вжались в стену, после чего Гипатия знаком велела Давиду идти за ней, пока их никто не заметил. Они стали спускаться по узкому, наклонному коридору, также забитому взрывчаткой и проводами. Стены были испещрены надписями, которые оставили после себя туристы. Инициалы, названия любимых групп, имена на всех языках. Стены у входа были сплошь покрыты граффити и неумело выполненными рисунками. Через несколько десятков метров коридор разделился на два ответвления — одно из которых поднималось вверх, а другое уходило вниз. «Здесь три зала. Предлагаю спуститься в самый нижний. Там мы сможем отыскать вход в четвертый зал, расположенный еще глубже в земле», — сказал Гепатия. «Почему вы так решили?» «В корейской пирамиде все обстоит именно так». Они двинулись вперед. Взору Давида предстали каменные глыбы высотой в несколько метров. Щели между ними были настолько узкими, что в них нельзя было просунуть даже лезвие ножа. Ни один человек обычного роста не смог бы двигать такие тяжелые блоки и устанавливать их со столь поразительной точностью, заметила Гепатия, даже с помощью лебедок, шкивов и тысяч рабов. Должно быть, архитекторы фараона Хеопса обладали редкими талантами. Хеопса? Ни один из его архитекторов не смог бы спроектировать такое сооружение. То же самое касается и строителей. Они никогда не смогли бы установить так все эти глыбы. Давид любовался сценами баталий, коронаций, и пасторальной жизни древнего Египта. Разграбив пирамиду, Хеопс приказал украсить ее в соответствии с собственными вкусами, — пояснила девушка. Наконец они оказались в помещении с трехметровым потолком. Вот он, нижний зал. И все это каменное пространство предназначено лишь для того, чтобы... Спрятать в нем такую маленькую комнатенку ⁇ удивился Давид. Это же расточительство. Они стали искать вход в гипотетический четвертый зал. А как аналогичные помещения обустроены в вашей сиульской пирамиде? Точно так же. Тот же поворот коридора и тот же размер, а четвертый... Зал расположен еще ниже. Девушка вновь сверилась со своим планом, и они продолжили поиски. «Ничего, я так и думал», — сказал Давид. «Тогда почему согласились поехать со мной?» Бросила Гипатия с ноткой отчаяния в голосе. «Мне показалось, что если вы таким странным образом вторглись в мою жизнь то для этого должна быть причина. У меня такое ощущение, что она приложила к его губам палец. «Порой, мсье Уэллс, вам лучше молчать и доверяться женщинам. Похоже, вы не умеете ни говорить с ними, ни слушать, не понимать». Давид ограничился тем, что вдохнул ее аромат, Попытался извлечь из этой смеси почули и пота обонятельную информацию, которая пока ускользала от его разума. «Доверьтесь мне, ведь для вас я скорее добрая фея!» Они возобновили поиски, ощупывали стены, простукивали камни небольшими молоточками, надеясь услышать резонирующий звук, который указал бы, на наличие скрытой полости. Неожиданно внимание биолога привлекла гравюра с изображением Скоробея. На ней сидел муравей, самый, что ни на есть настоящий. Когда Давид подошел ближе, насекомое бросилось бежать. Ученый проследил за ним взглядом, Муравей скрылся в трещине, образованной зазором между плитами пола. Как говорил царь Соломон, если не хочешь сбиться с пути, иди за муравьем. Как бы нам эту плиту поднять? Она слишком тяжелая, именно поэтому ни исследователи, ни грабители сюда до сих пор не добрались. Гипатия вытащила из рюкзака динамитную шашку. Давид нахмурился. «Не волнуйтесь, я не проходила контроль в аэропорту с этой штуковиной в сумке, просто позаимствовала ее по пути сюда». Девушка заложила взрывчатку. «Как бы там ни было, здесь все скоро взлетит на воздух». Гипатия подожгла фитиль. Они спрятались, а когда прогремел взрыв, ощутили на себе горячую волну, от которой перехватило дух, вызвав почти что приступ удушья. «Странно, у меня такое ощущение, что я повторяю жесты отца в Антарктиде», — подумал Давид, будто эта ситуация досталась мне от него в наследство. Они на пару разгребли обломки и увидели широкий туннель, резко уходящий вниз. Давид посветил фонарем, но луч потерялся во мраке. Здесь очень глубоко, если мы спустимся, то подняться обратно до того, как здесь все взлетит на воздух, уже не успеем. Может, внизу мы будем в безопасности. Но выход, по всей видимости, будет завален. Нам грозит быть похороненными здесь заживо, сказал ученый. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского», — возразила Гипатия, «И не мне вам об этом говорить». Комплимент растрогал Давида, он пожал плечами. «Тогда давайте не будем терять времени. Сейчас или никогда». «Как бы там ни было, еще раз начать все по новой мы уже не сможем». Давид выставил яркость фонаря на максимальную, и они стали спускаться по крутому коридору, который с каждым шагом расширялся все больше и больше. Мадемуазель Ким, а почему вас заинтересовала именно Франция? Из-за профессора Фридмана. Приехав к нам в Сеул реализовать программу создания роботов-андроидов, вы же знаете, моя страна, всегда поощряет футуристические проекты. Он поселился в женском общежитии нашего университета. Он устраивал многочисленные конференции, не раз упоминал о проводимом в Сорбоне конкурсе «Эволюция». И, конечно, рассказывал о вас. И я вдруг решила представить на конкурс проект в той сфере, над которой работала. Но вначале я хотела представить результаты исследований в области, близкой Фридману. А вы знали, что некоторые темы мы с вами вели параллельно? — Конечно. — Откуда такая уверенность? — Я медитировал. — Ах да, забыл. Зажигая огонек и дуя на него. Помню, меня вы тоже этому учили, правда, безуспешно. Где вчера была пустота? Завтра обязательно что-нибудь появится. Не могу понять. Объясните мне, что происходит, когда вы медитируете, и вокруг вас все исчезает. Я пересекаю границу пространства и времени. Прошлое, будущее и настоящее объединяются в одно целое, и я могу видеть их, будто это художественный фильм». Давид хотел засмеяться, но его охватило странное ощущение, что девушка только что открыла ему нечто совершенно новое и важное. «Если мы отсюда выберемся, я покажу вам, что такое настоящая медитация», — сказала она. Через полчаса ходьбы они вышли в коридор. Уходивший казалось еще глубже под землю, и наконец оказались в зале. Вот и четвертый чуланчик. Исследователи осторожно двинулись вперед. Гипатия зачарованно глядела по сторонам. Точно так же, как в храме Тангуна, а может даже... Во всех остальных пирамидах мира, — прошептала она, — три зала, доступные взором всех, и огромная тайная ложа. Они осветили помещение фонариками. Потолок нависал над ними метрах в тридцати. На земле валялись предметы, предназначение которых было им непонятно. И вдруг... Овальный пучок света выхватил из тьмы огромный череп гуманоида. Исследователи подошли ближе. Пожелтевшая голова, казалось, ухмылялась всей своей квадратной челюстью. Высокие скулы, широкий лоб, аккуратные надбровные дуги. «Какое прекрасное лицо!» — сказала Гепатия. Давид посвятил на кости, поддерживающие череп, и они увидели перед собой человеческий скелет не менее двадцати метров в длину, великолепно сохранившийся. «Вот вам и объяснение», — прошептала Гепатия. «Это они построили пирамиды». Девушка приложила к останкам прибор, радиоуглеродного анализа и уточнила — восемь тысяч лет назад. Ученый не мог произнести ни слова. Дыхание его участилось. Осветив скелет под всеми возможными углами, они вплотную занялись черепом, будто надеясь увидеть в его огромных пустых глазницах осмысленный взгляд — Во время поездки в Антарктиду отец как раз так описал его в своем блокноте. Именно он дал название Homo giganteus. Перед нами великан. Девушка продолжала исследовать скелет. «Великанша», — уточнила она. «Таз довольно широкий и округлый, в то время как у мужчин он обычно принимает...» Треугольную форму, да и расстояние между крестом и лобным сочленением больше. Все это, чтобы было легче рожать. Она посвятила на предмет, лежавший поверх ключиц. При более внимательном рассмотрении это оказалось металлическое ожерелье с янтарным кулоном. Внутри кулона был заключен муравей в десять раз больше своих собратьев, известных на сегодняшний день науки. Давида Уэлса украшение очаровало, не имея возможности полностью взять его в руки. Он отцепил кулон и в свете фонаря всмотрелся в застывшее в смоле гигантское насекомое. Затем он положил драгоценный камень в карман и вместе с Гепатией стал фотографировать кости с более близкого расстояния. «Как жаль, что мы не можем поднять этот скелет наверх!» Они осветили остальную часть помещения. «Ухо! Гей!» — прошептала Гепатия и с помощью смартфона сделала снимок потолка. Но раз уж мы забрались в ее ухо, то вот этот круглый бассейн с нефтью по всей видимости является чем-то вроде барабанной перепонки, — предложил Давид. Они подошли к резервуару, заполненному черной жидкостью. Незадолго до этого на одной из фресок ученый видел обнаженного человека, плававшего на спине в озере с нефтью, поэтому он, не колеблясь, разделся и подошел к бассейну вплотную. «Аврора разговаривала с геей в водоеме», — сказал он. «По всей видимости, жидкость является связующим звеном между минералом и жизнью. Но это не вода, вот именно». Из послания Земли Аврора не поняла ровным счетом ничего. Минеральное масло должно быть лучше проводит сигналы. Ученый погрузил в бассейн сначала большой палец ноги, затем ступню и наконец залез в него. Гипатия осталась стоять у края резервуара, чтобы наблюдать и фотографировать. Давид присел и жидкость закрыла уши. В горле все явственнее ощущался неприятный привкус минерального масла — едкий запах черной крови гей. Затем он вытянулся и лег на спину, как когда-то во время турпоездки на Мертвое море. Соленая густота, Тамошней воды позволяло свободно лежать на поверхности. Давид раскинул ноги и руки, уши полностью погрузились в нефть, над поверхностью остались лишь нос и верхняя часть лица. Ощущение было странным. Он чувствовал, как нефть проникает в ушные раковины и покрывает кожу. Тогда он закрыл глаза постарался ни о чем не думать и стал ждать. Сначала до его слуха долетело что-то вроде шума. Затем на смену шуму пришел звук. Звук превратился в голос. Голос произнес. Слово.